Текст 2. «Ивел я Отца Небесного, и говорил с Ним, и сказал Он, «Сын мой, находясь в пространстве бесконечного света, ты должен знать и понимать, какое действие ты желаешь сделать первым в значению своей и по своим. Отец, я хочу и могу пом и помочь сыну, в котором отец, и которого я знаю, и знаю структуру образования и действия по спасению всех, по спасению каждого человека, как и знания, идущие от тебя ему, так и каждому человеку, свет знаний». «Я знаю, что он делает, как поступает. Отец, я это знаю от тебя и знаю, потому что в свое время был с ним сыном твоим». Сказал отец, «Ну что же, сын мой, я введу тебя в структуру того, о ком ты сказал по воле твоей, по твоей задаче, и я одобряю выбор твой, так как ты действительно знаешь его, и слова твои, и дела твои свидетельствуют ему, как помощь твоя. Он спасающий всех по воле моей, по воле своей, спаситель им». Задача его тяжела для восприятия сознанием всех, так как она определена душой. Пробудить сознание и делая реальные действия спасения Земли и людей, людей спасти. Реально выстроить структуру образования, управления, полного становления и понимания, как согласие объединения людей, так и отдельной личности. Сын мы ждет тебя. Иди к нему с этим предложением о помощи. Твоя задача остается всегда с тобой. Полное восстановление, обучения мои книги, правильное и точное их понимание и доступ к ним каждого человека, каждого, кто желает спастись, и задача выстраивания структуры сына моего, как помощь ему. Я покажу тебе в структуре света далекую жаркую страну. И видел я океан, и видел очень интересный и древний народ, талантливый и осознающий мелодию любви и Бога, имеющий богов в народе своем, имеющий воду как поток жизни. Я видел тех людей, которые обучали от слова Отца Небесного. Я видел Сына Отца, в котором Отец. Видел, как я обучался вместе с Ним, как я ходил и разговаривал где-то, помогая Ему, а где-то Он помогал мне. Я понял, что я помощь Ему, так как я Его знаю. Я знаю то, о чем Он думает и говорит. И видел я Отца Небесного, и говорил Он, смотри в структуру света, и ты видишь все. И то, что было, и то, что будет. И видел я Сына Отца, идущего по большой площади, и говорил Он, пойдем со мной. И видел я ступени, идущие вверх, и шел он очень быстро по ним, я шел за ним и старался не отставать, хотя это было очень трудно. В середине пути он пошел через две ступени, и я стал успевать за ним. Облака скрыли дальнейший путь, но я шел и видел сына отца, в котором отец, идущим по каждой ступени. Мы поднялись наверх, и я вел другую площадку, а на ней возвышенность и здание в виде бесконечного движения знака света. Мы пошли с ним вместе, и он сказал... «Я расскажу тебе о структуре, а ты пока смотри вокруг и познавай». Я видел, как он зашел в здание света, я обошел вокруг здания и видел очень яркий свет. Я посмотрел на Отца Небесного, и он сказал, «Мы находимся в пространстве света, в пространстве бесконечного и яркого света, в месте его образования. Посмотри на свет». Я смотрел и видел государство, и видел, что в нем идет управление, что люди там светлые и знающие, что государство – это большое. И на земле я увидел это государство, я живу в нем. Я вижу себя, вижу, как помогаю, как знание и помощь идут от души. И слышал я голос отца, сын мой. Не это ли город солнца, ставший государством? Не этот ли человек, который Бог, ходит по воле моей в узкие двери света? И сам он плотник, и сам он спаситель всех, так как знает, как спасти и спасает. Не ученики ли с ним идут и несут свет, не учение ли он несет? сын мой несущий свет является светом познающий свет будет светом знаний для всех несущий спасение спаситель несущий знания знает Образующий государство для всех спасен и доделён знаниями от меня получившись получивший на то волю мою и знания встречающийся со мной имеющий постоянный разговор как знание мои и благодарил я отца небесного за знание которое дает каждому человеку